Глава 23. Валентайн Лоуст. Потерянный Валентин. Эрикюр Хёксон. Понедельник, 14 мая. Пока весна раскрашивала землю всеми оттенками зеленой юной травы и листьев деревьев и пробудившегося на стенах плюща, и наполняла воздух шумом воды, стекавшей с гор, и трелями печук, Думы обитателей особняка Элехии делались все мрачнее. Дуня исчезла без следа. С какого конца браться за поиски было неясно, подозревать некого. А пока не обнаружили тело, не было речи о несчастном случае или самоубийстве. Всем нужно было двигаться дальше, взвалив на свои плечи бремя такой тяжести, что они и представить себе не могли. Однажды в середине мая по дороге в поместье Цезарь размышлял, как сообщить Адриану личную информацию. Мужчина так и не смог забыть тот день, потому что он сильно повлиял на их дружбу. Когда работа задевает интересы близкого человека, самым сложным бывает объяснить, почему. И даже если подвести под это логическую базу, его все равно поймут неправильно. Цезарь остановил машину перед домом. Он был всего в нескольких шагах от крыльца, когда дверь открылась, и на пороге появилась девушка. Она скупо помахала ему и ушла прочь. Мужчина сразу узнал в ней мальву. Но что она здесь делает? Он позвонил, и Алира тут же ему открыла. «Это мальва была?» Тут же спросил он. «Ты не поверишь». Ей нужны деньги, а мне совершенно некому помочь по хозяйству. Она сказала, что будет работать у нас несколько часов в неделю. Разумеется, пока Крина не вернется. Я так удивилась, что согласилась. Начнет она прямо сегодня. Только вот как маме объяснить? Тут Алира поняла, что Сезар не появился бы просто так с утра пораньше, в понедельник. «Есть новости?» Он кивнул. «Мы сейчас завтракаем. Херарду с семьей приезжали на выходные, они уже собираются домой». Гость проследовал за ней в столовую, поцеловал Аманду и Тельму в знак приветствия, пожал руки Адриану и Херарду. За кофе он обратился к другу. «Мы можем поговорить наедине?» «Не уверен, что стоит». Адриан жестом указал на остальных. «Ситуация с Дуней волнует всех». «Как хочешь». Цезарь опустился на стул напротив и сделав глубокий вдох объявил: расследование официально приостановлено. Что это значит? Адриан несколько раз моргнул, сжав губы. Мы ничего не можем сделать, пока не найдется какая-нибудь зацепка. Его команда сосредоточилась на поисках. Он лично руководил и координировал процесс, опросил всех вокруг. Ни у кого не было причины желать, чтобы Дуния пропала. Конечно, Аманда хотела бы, чтобы Адриан принадлежал только ей одной, но она не стала бы рисковать, поскольку была слишком умна и скорее дождалась бы, пока тот разведется. И она была действительно подавлена. Что же до Адриана? Он ничего не выигрывал от смерти жены. Если его намерения в адрес Аманды серьезны, он бы скорее развелся. И зарабатывал он достаточно, чтобы не беспокоиться об алиментах. И друг тоже был явно встревожен. Поиски велись тщательно, и женщину непременно нашли бы. Тело не может просто раствориться. А если предположить, что Дуния исчезла по собственной воле, они не скоро найдут ее останки. Однако этих догадок гость озвучивать не стал. Нужно начать все заново. Процедил сквозь зубы Адриан. «Еще раз все обыскать!» «Адриан, мы за полтора месяца обыскали территорию больше, чем следует в подобных случаях. Водолазы прочесывали дно близлежащих озер. И ничего! Тогда надо расширить зону поисков!» Собеседник повысил голос, поднявшись и оперевшись руками на спинку стула. Он явно был зол. «Обыщем дно всех озер в провинции!» «Если дело в деньгах, я заплачу». «Но так дела не делаются, зато постоянно приходят новости о пропавших женщинах, чьи тела находят на дне». «Понимаю твою озабоченность», — произнес Цезарь тихо, видя, что друг не собирается мириться с фактами. «Но мы вынуждены закрыть дело». «Хотя было ли дело...» Множество людей мечтают исчезнуть с глаз, и им это удается. «Только не в ее случае», — пробубнила Аманда. «Она не настолько смелая». «Верно», — согласился Адриан, уставившись в одну точку на столе. «Более чем. Я слишком хорошо ее знал». Он вздохнул и бросил взгляд на собеседника. «Более того...» — Я скажу, что Дуния никогда не оставила бы меня. — Мне пора. Сезар поднялся. — И нам пора. Поддержал Херардо, сделав вид, что ему нужно позвонить, и повернулся к жене. — Я скажу хану, чтобы он спускался. Тельма, за все время разговора, не проронившая ни звука, кивнула, встала и, проходя мимо Адриана, коснулась ладонью его предплечья. Уверена, что Сезар сделал все возможное. Мне очень жаль. Алира бросила взгляд на сноху и заметила, как сильно та изменилась. За выходные женщина похудела, под глазами пролегли тени, и она почти не участвовала в разговорах. Херардо тоже выглядел дерганым. Прежде он никогда не поднимал вопрос о том, чтобы продать дом и поделить наследство. Произошедшее сильно ударило по всей семье. Возможно, они спокойнее отнеслись бы к исчезновению человека, если бы это событие не затронуло важные аспекты жизни каждого, если бы не касалось их личных отношений. Адриан согласно кивнул. Херардо тоже встал и пожал ему руку. «Не знаю, когда мы в следующий раз приедем, и будете ли вы еще здесь». Тот бросил быстрый взгляд на Аманду и пожал плечами. «Гражданская гвардия, вероятно, огородит место», — произнес он, — «но меня не будет. И мне нужно подумать, как жить дальше. Легкой дороги». Он обвел взглядом собравшихся и вышел. Сезар фыркнул. Он был не готов к подобной реакции друга, но с сожалением отметил, насколько тот хладнокровен. Может быть, ему просто требуется время, чтобы все осознать. А Алира вышла проводить Сезара, Херардо и Тельму. Хан уже ждал их, облокотившись на капот и уткнувшись в телефон. Улучив момент, пока брат с женой грузили вещи в багажник, женщина подошла к племяннику. «Последнее время здесь не весело», — произнесла она, обнимая его. «Но я рада, что ты все-таки приехал». Я несколько недель тебя не видела, и так здорово было встретиться снова. Она сделала паузу и напутствовала шутливо. Хорошо учись, слушайся и не слишком серди родителей, особенно маму. Ей и так немного не по себе. Ханш шмыгнул носом, обернулся проверить, далеко ли родители, и зашептал. Понятия не имею, что с ней такое. Она как будто не в себе и постоянно о чем-то думает. И нервничает. Она постоянно чего-то боится и цепляется ко мне из-за всякой ерунды. Нам просто нужно переварить случившееся, Хан. Да и срок. Уверена, скоро это пройдет. Если что случится, я на твоей стороне. И папа тоже. Хан кивнул, сел в машину и снова уткнулся в телефон. Алира быстро поцеловала брата и сноху на прощание, Она дождалась, когда автомобиль скроется из виду, и обратилась к цезару «Ты торопишься, а я тебя держу», — произнесла она, заметив его замкнутость. «Пара минут ничего не изменит». «Но тебя что-то волнует. Расскажи мне. Ведь вы с Адрианом давние друзья, а ситуация сейчас непростая». В конечном итоге он поймет, что ты сделал все от тебя зависящее, и даже больше. Спасибо, Али, я рад, что ты мне веришь. Цезарь задумчиво помолчал и добавил. Как же плохо мы знаем близких людей. Рано или поздно это должно было случиться. Адриан сказал, что не ожидал от нее такого. Как можно столько лет прожить с кем-то бок о бок и ничего о нем не знать? У всех свои секреты, — подумала Алира, — даже у нее самой. Той же ночью, когда дом погрузился в тишину, Алира наслаждалась мгновениями покоя. Она заглянула в гостиную и столкнулась с Амандой. Подруга лежала на диване в красной пижаме Адриана и наблюдала за пламенем в камине. Заметив ее... Аманда поднялась и произнесла, указав на стакан на журнальном столике. «Конечно, сегодня понедельник, но мне захотелось выпить. Составишь компанию?» Алира колебалась. С одной стороны, она не хотела оставаться наедине с Амандой. С другой, рано или поздно им пришлось бы поговорить на чистоту, несмотря на то, что, возможно, они уже не будут так же близки, как прежде. Она опустилась в кресло и взяла напиток, который подруга для нее приготовила. Сперва они пили молча, потом обменялись ничего не значащими фразами, а дальше алкоголь сделал свое дело, принеся расслабленность, при которой можно было поднимать темы, мучившие обеих. «Помнишь, Али, когда мы были моложе?» Я придиралась к тебе, когда ты пожалела бывшую девушку парня, в которого ты влюбилась. Теперь я тебя понимаю. И мне очень грустно. Какой же одинокой чувствовала себя Дуня, Какой потерянный. Интересно, где она сейчас? Если честно, я сожалела, потому что не знала, что он за парень. Ему потребовались годы, чтобы понять и ответить. Ты как будто винишь его. Он променял меня на нее, а теперь предал ее ради тебя, заметила Алира и добавила иронично. Не его ли это пижама? Интересно, прошлые пассии ее тоже носили? Скорее всего, да. В конце концов, в Дуне и приелись интрижки мужа я не интрижка бросила аманды и поспешно пояснила али я сейчас все объясню я ведь думала ты знаешь ты же избегала меня и адриана все случается в самый неожиданный момент я много лет была одинока а ты знаешь что я не могу жить одна мы болтали вспоминали прошлое а потом вдруг все чаще стали искать встреч нам было хорошо вместе И вот мы сошлись. Алира заметила, как блестят глаза подруги и как та улыбается, говоря о нем. Она влюбилась, как подросток. Стоит ли рассказывать, как Адриан пытался соблазнить ее саму? Наверняка подруга ей не поверит или решит, что она говорит так из зависти, чтобы ее задеть побольнее. И в каком-то смысле так оно и было. Поэтому женщина промолчала, а Аманда сделала еще глоток и продолжила слегка наигранно. «Мне очень жаль. Я хотела тебе сказать, но подходящего момента не было. Я повторяла себе, что после стольких лет между вами с Адрианом уже нет никаких чувств, но в то же время понимала, что предаю тебя. Поверь, мне было очень непросто. И сейчас не легче. Я опасаюсь за нашу дружбу. Мне правда стоило тебе все рассказать. Но тут случилась история с жителями Алкилары, и я не хотела умножать беспокойство. Друзья честны друг с другом, — тихо произнесла Алира, будто разговаривала сама с собой. Она ведь тоже не была честна ни с Адрианом, ни с Домером. О некоторых вещах говорить сложно. Ты считаешь меня бесчестной стервой, но я ничего не могу с собой поделать. А что касается Дунии... Я чувствую себя виноватой в том, что частично послужила причиной ее ухода. Но я была бы рада, если бы ситуация сложилась иначе. Например, они бы просто развелись. Аманда взяла сигарету и затянулась. «Я не знаю, как еще извиниться, но если нужно, я повторю, я не могла ничего с собой поделать, да и не хотела. Я не могла сопротивляться. Потому я и доверилась, Ирена, не тебе. Жаль, что ты больше не понимаешь меня так, как раньше. Наверное, я слишком о многом прошу». Алира слушала с удивлением, потому что жажда мести внутри уже не бушевала с такой силой, как несколько недель назад. Тогда она и слышать ничего бы не пожелала, так она была зла. Но сейчас ее мысли всецело занимал Дамер. Так что признание Аманды не вызвало ожидаемого отвращения. «А теперь что?» Алира подразумевала сразу все, и отношения Аманды с Адрианом, и их будущее. Адриан сказал, что уезжает в сентябре. И неважно, объявится ли к тому моменту Дуня. я могу поехать с ним, если захочу. Все ясно. Да. Займешь место Дуни? У меня куда больше возможностей. Я не умею скучать, ты это знаешь. Дело не только в сексе. Мы понимаем друг друга. Адриан часто делает постное лицо, но на самом деле он очень чувствительный. И его тяготило одиночество даже в браке. «Не пойми меня неправильно, Аманда, но...» Алира тщательно подбирала слова. «Тебе не кажется, что в итоге он поступит с тобой так же, как с ней? Ты знаешь, о чем я». Ты сама об этом думала. Подруга залилась краской. Адриан сам страдает. Он не такой легкомысленный, каким ты его рисуешь. Знаешь, почему он до сих пор с ней не порвал? Из жалости. Потому что у Дуни, кроме него, больше никого на свете нет. Можешь себе представить, чтобы кто-то продолжал поддерживать отношения с женщиной в таких условиях? Вот ему и надоело. Как он мог не ответить ей тем же? Наше время истекает, Али, и никто не заслуживает тащить на себе такое бремя. Надеюсь, она больше не вернется. Она спрятала лицо в ладонях, будто хотела скрыть от всего мира свои ужасные желания. Это звучит варварски, но я уже сама не своя. Если Дуния вернется, потому что, скажем осознала свою ошибку. Боюсь, что Адриан ее простит. Не понимаю, как они могли жить вместе. Он не любит ее, но и не бросает. Он много раз мне это говорил. Если кто и выигрывает это исчезновение Дуни, так это Аманда, — мелькнула в голове Алиры. Если она не вернется тебе, это будет на руку, как и всем нам. Бросила она резко. «Это жестоко, Алира», — возразила подруга. «Я не желаю ей зла, как раз наоборот. Надеюсь, с ней все в порядке. Просто я хочу, чтобы он был свободен». Алира глубоко вздохнула. Внезапно она осознала, что ей все равно, как окружающие повлияли на ее собственную жизнь. Аманда пристально посмотрела на подругу, потом на кубики льда в стакане. Она привыкла анализировать реакцию людей на ее поступки и принимать или отвергать ее. На месте Алиры она сама не была бы так спокойна. Только Анис и Рен знали, как сильно Алира любила Адриана все эти годы. Все это было странно. Алира очень высоко ценила дружбу, но ведь она тоже не железная. Наверное, она что-то задумала. В то же время недоверие к подруге сильно ее расстраивало. Легко, наверное, представить себя на чем-то месте, когда у тебя самого все хорошо. Вот что я скажу тебе, Али. Ты меня удивляешь. Я думала, что ты на меня наорешь и даже выкинешь из своего дома и вообще из жизни. Но ты как будто довольна и при всем при том, что случилось. Алира улыбнулась. Она не готова пока была рассказывать про Домера и собиралась хранить секрет как можно дольше, чтобы не сглазить. Так никто не будет ее обсуждать, и ей самой не придется объясняться. А еще она была не готова в сложившихся обстоятельствах говорить о чем-то радостном. В этот момент появился Адриан. Он явно был удивлен увидеть женщину в гостиной в два часа ночи. Я не мог заснуть и решил посмотреть телевизор. «Присоединяйся», — пригласила Аманда. «Мы тут болтаем о... всякой-всячине». Адриан присел в кресло напротив Алиры и принял из рук Аманды бокал. От Алиры не укрылось, насколько плохо он выглядел. Печальным, утомленным с темными кругами под глазами. Может, он и не любил Дунью, но после ее исчезновения чувствовал то же, что и остальные. Его привычная насмешливая манера куда-то подевалась. Наверное, он все же питал к жене какие-то чувства и теперь сожалел, что не показывал этого и не был с нею честен. Она наблюдала за ним со стороны, и он вовсе не походил на тот идеальный образ, что она создала. Чем больше она узнавала до мэра, тем сильнее убеждалась, что придумала себе Адриана, таким, каким бы он ей подошел. Но то, что он снимал у нее комнаты, позволило женщине узнать его лучше, и он не имел ничего общего с образом из ее грез. Впрочем, осознание этого ее не огорчило. Она уже не была той юной глупышкой, как десятки лет тому назад, Конечно, она жила там же, где родилась, не путешествовала, как Адриан с Амандой, но она выросла, стала старше и сильнее. И постепенно пришло понимание, что прошлое возвращается лишь за тем, чтобы сбивать с толку, а потому оно должно остаться в прошлом и не перемешиваться с настоящим. Адриан не смог бы сделать ее счастливой, и в том не было его вины. Они были слишком разные. И жалеть оставалось лишь о времени, потраченном впустую, на мечты о нем. Было неприятно разделять общество людей, заставивших ее страдать. Пусть боль уже и притупилась. Но ситуация была слишком сложная. «Мы все взволнованы произошедшим», — сказала Алира. «И с этим трудно смириться, даже несмотря на то, сколько времени прошло». Адриан кивнул. Возможно, у нее была масса причин со мной порвать, но не так же. У Дунии никого нет, кроме меня. А в ее возрасте и при ее образе жизни не так-то просто начать с нуля. Тем не менее, все возвращаются или дают о себе знать, — возразила Алира. Сколько наличных с собой не бери, рано или поздно придется воспользоваться картой. Прости за неудобства, которые мы тебе причинили. Мы просто хотели отдохнуть в этом замечательном месте, встретиться со старыми друзьями. И все пошло на смарку. Алира встала. Ее радость от встречи испарилась куда раньше, чем исчезла Дуния. Неважно, как они будут относиться друг к другу в будущем, но сейчас она ни минуты не хотела оставаться в обществе этих двоих. «Все проходит, Адриан», — заявила она. «Я вас оставлю». Мне завтра рано вставать, а если я выпью еще, у меня мигрень разыграется. «Иди ко мне», — позвала Аманда Адриана, когда подруга вышла. Но он поднялся и подошел к камину, оперся руками на полку, рассеянно созерцая угли. Аманда подошла к нему и молча обвела руками, наслаждаясь каждым прикосновением к его телу и размышляя о том, как сильно изменилась их жизнь. После исчезновения Дунии она взяла пару недель отпуска, хотя нужно было больше, потому что не в силах была вернуться к работе. Она хотела бы снять кино о жизни, и сама того не желая оказалась в водовороте жестокой истории, которую трепали во всех новостях. Полиция уже и ее допрашивала. И хотя с самого начала было ясно, что она ни слова не может сказать по делу, Пересуды жителей Монгрейна и комментарии в прессе и соцсетях были отвратительны. Незнакомые люди делали выводы, высказывали мнения, даже не задумываясь о том, что истории об исчезновении часто являются предвестниками убийств, не более чем плод их воображения. Десятки людей превратились в диванных инспекторов. И десятки фотографий дома, друзей и окрестностей наводнили сеть. Вполне понятно, почему Алира просила не выносить на свет историю отца до мэра. Нет ничего отвратительнее, чем быть у всех на устах. Как и все прочие, Аманда хотела вернуться к нормальной жизни. Успокаивала лишь то, что рано или поздно дело уберут в архив, и люди мало-помалу забудут о нем. И чем скорее это произойдет, тем быстрее она сможет не скрывать своих отношений с Адрианом. Он уже был не столь страстен, как поначалу, Но оно и понятно. Ситуация задела его за живое. Требовалось время, и Аманда была готова ждать, хотя ожидание это слишком затягивалось. Со времени исчезновения Дуни они и ночи вместе не провели, и женщина очень тосковала. — Ты придешь ко мне сегодня? — спросила она, поглаживая его по груди. — Не знаю, что и сказать, — тихо отвечал он. Это прозвучит странно, но когда жена пропала, мне кажется, что я еще сильнее ее предаю. Не понимаю, как мне быть и что я чувствую. Я тебя люблю, но мне нужно найти ответ. Аманда замерла. Призрак пропавшей жены будет преследовать их дольше, чем она ожидала. Но даже получив уклончивый ответ, Она продолжила ласкать его грудь, а потом шею и спину. Она знала, что Адриан наслаждается этим проявлением чувств. И чем раньше они снова станут делить постель, тем скорее забудут Дунию. Ее ладони коснулись его ягодиц, но Адриан вдруг резко отстранился. «Я не могу». Он вернулся на свое место, Залпом осушил бокал и бросил, даже не глядя на нее, «Не надевай больше эту пижаму. Она напоминает мне о прошлом». Аманда обиженно поджала губы. Ее овладело странное предчувствие, будто между ними была лишь интрижка, не более. Его слова, что он никогда не бросит Дунью, потому что привык держать слово, а у жены больше никого нет, кроме него теперь обрели иной смысл. Что, если он не в самом деле страдал от бремени несчастливого брака, а просто лгал ей? Женщина покинула гостиную в слезах, даже не попрощавшись. Она, не задумываясь, предала ради него лучшую подругу. То, что Алира также не заслуживала подобного отношения, Не умаляла сложности ситуации, и то, что их чувства оказались не такими уж глубокими, как она ожидала, приводила в отчаяние. Аманда мечтала о счастье и невременном. Она желала, чтобы Дуния не вернулась больше никогда.